Кабан взял напрямик и в пятидесяти шагах от короля перебежал дорогу, преследуемой только той ищейкой, которая его и подняла. Немедленно спустили со смычка очередную стаю, и двадцать гонщик бросились по следу зверя. Карл девятый страстно любил охоту. Как только кабан перебежал дорогу, Карл сейчас же поскакал за ним, трубя по-зрячему. За королем скакали герцог Лансонский и Генрих Наваррский, которому Маргарита сделала знак, чтобы он не отставал от короля. Все остальные охотники последовали за королем. Во времена, когда происходили события, о которых идет речь, королевские леса не походили на теперешние охотничьи парки, изрезанные проезжими дорогами. Тогда леса почти не разрабатывались.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 кабанов, волков, оленей, а также для разбойников. Всего-навсего 12 тропинок расходились звездными лучами из одной точки из Банди, а весь лес окружала дорога, подобно тому, как обод охватывает спицы колеса. Если продолжить это сравнение, то ступицу довольно точно представлял собой единственный перекресток в самом центре леса, служившим местом сбора отбившихся охотников, откуда они снова устремлялись к тому месту, где слышались звуки, потерянные ими из виду охоты. Спустя четверть часа произошло то, что всегда бывает в подобных случаях. На пути охотников оказались непреодолимые препятствия, голоса гонщик заглохли где-то вдалеке, и даже сам король вернулся к перекрестку, по своему обыкновению ругаясь и проклиная все на свете. Что же это такое? И вы, Лансон, и вы, Анрио, тихие и смиренные, как монашки, идущие за Аббатисой, — говорил он. Слушайте, это не охота. У вас, Франсуа, такой вид, точно вас вынули из сундука, и от вас так несет духами, что если вы проедете между моими гончами и зверем, то собаки сколются со следа. Послушайте, Анрио, где ваша рогатина, где аркибуза Государь, — Зачем же мне аркебусы? — спросил Генрих. — Я знаю, что вы любите сами стрелять по зверю, когда его остановят гончие. — А рогатина я владею плохо. У нас в горах рогатина не в ходу, и мы охотимся на медведя с одним кинжалом.